Глава 27. Дедушка Никич в своей роли. Проплутав немного между деревьями, Динка вдруг попала на хорошо утоптанную тропинку и, поднявшись выше, уткнулась прямо в свой забор. «Вот так штука!» — удивилась она. «Мы так далеко шли с Ленькой по обрыву, а здесь, оказывается, сбежать и все». «Значит, к утёсу гораздо ближе от этих дач, чем к пристани. Вот хорошо». Динка подошла к забору и хотела уже нырнуть в лазейку, как вдруг около палатки Никича раздался голос Алины. «Дедушка Никич, а Динки так и нет». «Я здесь!» — хотела крикнуть Динка, но, вспомнив о своем платье, решила пройти через калитку. «Если Алина у Никича, то мышка тоже, наверное, там, а может быть и Катя. Надо снять платье и пробежать в сад. Там, около ракетной площадки, стоит кадушка с водой». Если немного обрызгаться и свернуть платье, как полотенце, то все подумают, что она купалась. А потом можно будет незаметно положить этот узелок в самый дальний угол шкафа. Сняв платье и сунув его под мышку, она помчалась вдоль забора в одной рубашонке и, завернув за угол, остолбенела от испуга и неожиданности. Прямо навстречу ей из калитки вышла Катя». «Ой!» — шлепаясь размаху в траву, прошептала Динка. Но Катя не видела ее. Она смотрела прямо перед собой и шла медленно, как будто не хотела идти, но все-таки шла. Лицо Кати поразило Динку. Оно было такое белое, как будто с него сошел весь загар, не оставив ни кровинки даже на щеках, а зеленые глаза Кати казались такими светлыми и грустными, что Динке вспомнилась сказка о немой русалочке. Она, наверное, была такая же, как сейчас Катя». Вот так же солнце просвечивало насквозь ее кудри, и крупные кольца их сверкали, как темное золото. Лежа в траве, Динка в молчаливом изумлении провожала взглядом свою молоденькую тетку. Ах, если бы у Кати был рыбий хвост, и если бы она внезапно онемела, то ничего не могло бы быть лучше. Динка сама водила бы Катю на берег, и они вдвоем ждали бы там ее принца. Но у Кати нет рыбьего хвоста, и, наверное, она еще не совсем онемела. Во всяком случае, она всегда сумеет сказать Динке что-нибудь неприятное. И куда она идет? Не искать ли подлую девчонку это убоище, которая опять убежала из дому, надев самое лучшее платье? Но нет... В руках у Кати запечатанное письмо, она, наверное, хочет отправить его на пристани». Не смея верить удачи, Динка долго смотрит вслед своей тетки, и когда фигура Катя скрывается за деревьями, она в один миг влетает в калитку и мчится по дорожке к дому. На террасе никого нет, в комнатах тоже пусто. Динка открывает дверцу шкафа, засовывает в самый дальний угол свой узелок и, найдя вчерашнее платье, поспешно облачается в него. Теперь все можно спокойно подумать о чем-нибудь другом. Почему, например, Алина у дедушки Никича? Она так редко ходит к нему в палатку. Может, рано утром у них побывал Костя, и теперь Алина выполняет уже его тайное и важное поручение? Но при чем тут дедушка Никич? И где мышка? Мышка! «Мышка!» – выбегая на террасу, кричит Динка. «Ау! Иди сюда!» – раздается голос мышки. Динка бежит на ее голос и видит обеих сестер у палатки Никича. «Ого! Да они работают!» Алина выпиливает что-то из фанеры, а мышка стругает дощечку, а сам дедушка Никич ходит между ними и все что-то объясняет, указывает. Дедушку Никича совсем нельзя узнать. Он такой торжественный, в начищенных ботинках и в синей рубашке с галстучком. И лицо у него светлое, доброе, совсем как на Пасху, когда он приходит христосоваться. Динка подбегает к сестрам и подозрительно обходит вокруг Алины. «Хм, фанерка, пилочка». «Становись на работу, почему опоздала?» – кричит дедушка Никич, и голос у него такой зычный, требовательный, что Динка невольно робеет. «На какую работу? Куда опоздала?» – спрашивает она. «Опоздала ко мне на урок», – сильно окая, говорит дедушка Никич. «Сейчас, сестер, отпущу, а ты останешься». Да она, дедушка Никич, не знала. Нам Катя только после чая сказала, что мы будем с вами заниматься, объясняет Алина. Ну, не знала. Так на первый раз прощаю, а то вон они, часы-то. И звонок я себе завел. Старик показывает детям будильник и блестящий школьный звонок. «Вот как зазвоню, чтобы мигом собирались. Ну, говори, Динка, что тебе по душе? Скамеечку ли будешь мастерить или рамочку выпиливать себе? Одним словом, ставь перед собой цель, а поставишь цель – добивайся. Не так, чтоб какое дело начать, а потом бросить и другое начать. Этого я не позволю. Ну, выбирай, что будешь мастерить». «Девочка вспоминает Леньку. Я сундучок такой легонькой, с ручкой, чтобы взять и идти с ним, куда глаза глядят». «Ишь ты, сундучок с ручечкой!» — усмехается дедушка Никич, разглаживая свою бородку. «Немалая задача. Ну, между прочим, я помогу, конечно. Да. А какой же размером ты хочешь?» Динка разводит руками, ну, просто не маленький и небольшой, вот как моя спина. По по моей спине, дедушка Никич. Динка поворачивается и подставляет спину. Зачем тебе, удивляется мышка? У тебя целый ящик есть для игрушек. Ну, пускай, пускай делает. Вещь должна быть по душе. Добродушно говорит дедушка Никич и ведет Динку отбирать дощечки. Погоди, не ворочай зря. Чего копаешься без толку? Какой толщины тебе нужна доска? Говоришь, чтоб был легонькой. Ну и бери потоньше. А теперь давай сантиметром смерим длину и ширину твоего сундучка. Девочки работают охотно. Алина старательно выпиливает по рисунку. Мышка розовая от непривычных усилий стругает вторую дощечку. Она хочет сделать скамеечку маме для ног. Никич обещал покрасить ее в зеленый цвет с нарядным ободочком. Динка тоже старается вовсю, но, чувствуя себя более умелой, чем сестры, вдруг вмешивается в их работу. «Не так, не так, стругаешь!» — кричит она мышке. да я!» Мышка пищит и изо всех сил тянет к себе дощечку. «Дети! Дети!» — строго покрикивает Алина, не поднимая головы от своей фанерки. «Прекратить возню!» «Встань на свое место!» «Не указывай! Я сам укажу, что надо!» — стучит по верстаку Никич. «Динка!» Принимается за свое дело, но, взглянув на Алину, шепчет. Алина, ты бы взяла пилочку потоньше, дать тебе? Дина, не мешай, рассеянно откликается Алина. Динка успокаивается, но ненадолго. Смотри, дедушка Никич, так я делаю, поминутно дергает она старика. Ты смотри, не торопись, испортишь мне материал, другого не дам, угрожает дедушка Никич. Что ты рвешься, как щенок на привязи, работать надо с толком, с терпением. Конец урока дедушка Никич торжественно возвещает звонком. «Складывайте работу», — довольно говорит он, — «теперь до завтра». Девочки складывают работу, каждая отдельно. Никич для всех троих находит удобные местечки. «Спасибо, дедушка Никич!» – степенно говорит Алина. «Спасибо!» – тянется к старику мышка и звонко чмокает его в морщинистую щеку. «Спасибо, Никич!» – шлепая ладошкой по ладони старика, дурачится Динка. «Давай в окунька и рыбочку сыграем?» «Иди вон с мышкой играй!» А я тут маленько приготовлю Кое-что к следующему уроку Лицо старика сияет Ну вот, наконец Уговорил он мамашеньку И все пошло нормальным ходом Девочки ничего Послушные Задору, правда, в работе у них нет От себя ничего не придумают Но старание есть Обвыкнут помаленьку Смелее будут браться Может и задор явится А приедет Саша и скажет Я думал белоручки у меня растут, а нет. Видно, повернул их мой Никич на свою трудовую стезю. Глядя вслед своим ученицам, радостно думает старик. Спасибо, скажет Саша. Скажет спасибо, приговаривает он про себя, готовясь к завтрашнему уроку.